Глава 79. Глеб. Он и сам не понял, зачем решил заглянуть к Алисе около шести утра. Вставал Глеб обычно около семи, но сегодня вскочил раньше. Из-за вчерашних событий не спалось. Принял душ, оделся и подумал, что надо зайти, проверить, все ли в порядке. Накануне, когда Глеб желал Алисе спокойной ночи, племянница была очень огорченной, и он беспокоился. Однако его девочки в комнате не оказалось, и клетка Фисы пустовала. И Мафусаила, который обычно ночевал по соседству с Алисиной подушкой, тоже не наблюдалось. Глеб силой задавил рвущиеся из груди панику, попытался рассуждать логично. Похитить Алису никто не мог. Это исключено чуть больше, чем полностью. Значит, она ушла сама. Уйти далеко у нее не получится. Через забор не переберется, повсюду камеры. Значит, ребенок по-прежнему на территории дома или участка. Но сначала надо проверить дом, куда Алиса могла пойти. Точно не просить прощения у Альбины. Да и в целом, чего рассуждать-то, вариант только один. Точнее, два, либо к Глебу, но к нему племянница не приходила, либо к Зое. Он не знал огорчаться или радоваться, потому что, с одной стороны, Алиса в очередной раз ослушалась, Когда она вообще начнет слушаться? Глебу казалось, что он не был таким непокорным в этом возрасте, а с Алисой у него постоянно возникало впечатление, что она специально делает все наперекор. С другой же стороны, племянница постепенно оживала, и, как ни удивительно, но поспособствовала этому дружба с Зоей. Почему так получилось, в чем уникальность этой девушки, Глеб не особо понимал. Скорее ощущал на интуитивном уровне. Сам-то он тоже умудрился влипнуть в Зою. Даже не представлял, что когда-нибудь... Но ведь случится это рано или поздно, да? Когда-нибудь она непременно захочет уволиться. Как он понял из Зойкиных рассказов, жить в его доме постоянно, а только так она может работать здесь, Зоя не готова. И как только карантин окончательно уйдет в прошлое, вновь устроится на работу в ресторан. Возле двери в комнату Зои Глеб немного помедлил, успокаивая разбушевавшееся сердце. «Вот он сейчас войдет, а там...» «Что они делают?» «Сидят на кровати и разговаривают. Спят. Голосов слышно не было, значит, наверное, все таки спят». Глеб опасался, что дверь будет заперта, но нет. Полотно поддалось легко и ничего не скрипнуло, не выдало его появления поэтому он проскользнул в комнату почти бесшумно, подошел к кровати и усмехнулся. Да, и Алиса, и Зоя были тут. причем у последней, судя по всему, уже несколько раз звонил будильник. По крайней мере, именно об этом красноречиво свидетельствовал зажатый в руке, лежащий поверх одеяла, мобильный телефон. Лицо у Зои было расслабленным, спящим, Глаза закрыты, рот, наоборот, чуть приоткрыт, а на ее плече уютно устроилась Алиса, сладко сопя маленьким трогательным носиком. Жаль было их будить, но выбора у Глеба не имелось. Он отлично понимал, что если Зоя сейчас не встанет, завтраком она почти наверняка не успеет. Ничего страшного для него, но сама она огорчится. Поэтому Глеб наклонился и, замирая от собственной наглости, погладил девушку по растрепанным светлым волосам.